Глава сорок первая. Май две тысячи пятнадцатого года. Где-то вдалеке плакал ребенок. Моя голова безвольно склонилась на бок, глаза постепенно приоткрылись узкими щелочками. Зрение было нечетким, его как будто застилала белая пелена. Я открыла веки шире, и картинка прояснилась. Плач тоже утих. Бип-бип-бип. К моему телу тянулись провода. Вокруг руки плотно обернута манжета-тонометра. Но я не могла найти источник звука. Затем надо мной склонилась женщина в больничной пижаме. Я вздрогнула, и ее холодная ладонь легла на мою руку. «Вы проснулись», — прошептала она. Её губы растянулись в широкой улыбке. Вы очень долго спали. Я украдкой оглядела комнату. В ноздри ударил запах дезинфектанта, запах больницы. Стараясь сохранять спокойствие, я продолжила разглядывать комнату. Жалюзи были открыты, впуская внутрь яркий солнечный свет. На подоконнике были цветы и воздушные шары со словами: "Выздоравливай скорее" или "Молюсь за тебя" или «Думаю о тебе». Я сглотнула. Это было нехорошо. Еще как нехорошо. Я взглянула на медсестру, и в глазах у меня был один только страх. «Что случилось? Почему я здесь?» Я попробовала сесть, но мгновенно ощутила резкую боль. Меня как будто пырнули в живот. Я шумно втянула в себя воздух и схватилась за перила рядом со мной. Медсестра вернула меня в лежачее положение. «Лежите!» Ее голос прозвучал тихо и ласково. «Вам некуда спешить. Отдыхайте и поправляйтесь». Ее голос успокоил меня, но ее слова вселили в меня тревогу. «Что случилось?» — прошептала я. Ее рука замерла на моей руке, а мягкая улыбка потускнела. «Я сейчас приведу вашего врача. Подождите». Она направилась к двери, но прежде чем выйти, улыбнулась. Увы, ее улыбка показалась мне натужной. Ваша мама здесь. Она будет рада узнать, что вы проснулись. Бип-бип-бип. Я заозиралась по сторонам в поисках источника звука. Что это такое? Это кардиомонитор, дорогая. Я тупо посмотрела на нее. Я пойду приведу вашу мать, сказала она в последний раз и ушла. Дверь за ней закрылась. В палате было тихо, за исключением непрерывного писка медицинского аппарата, и моего прерывистого дыхания. Сделав большие глаза, я повернулась и уставилась на кардиомонитор. Звук сделался громче. Я зажмурилась, но перед глазами у меня все было малиново-красным. Я слышала крики. Я кожей ощущала злость Уэса, такую сильную, что та могла задушить меня. Я чувствовала страх и боль. И это все. Дорогая, я приоткрыла глаза и увидела что ко мне спешит мать. По её щекам текли слёзы. Под глазами тёмные круги. Никакой помады. Волосы зачесаны назад. Я впервые в жизни видела её такой. Она выглядела совершенно другим человеком. Но взгляд её глаз, полный заботы и силы, это была моя мать, которую я знала и любила. Как хорошо, что в этом мире хоть что-то не изменилось. При этой мысли я крепко сжала её руку. «Я так переживала за тебя!» «Мама!» — прохрипела я. «Ты должна сказать мне, что случилось!» С, -с, С. она убрала мои волосы за ухо. «Поговорим позже!» «Но я не...» Как вдруг за моей дверью раздался шум. Услышав мужской голос, я оторвала голову от подушки. Я точно слышала его раньше. «Вот только где?» «Этого я не помнила!» Дверь открылась и в дверном проеме мелькнула загорелая рука и темные волосы. Но потом мужчину оттащили. «Сэр, вам туда нельзя!» «Дайте мне ее увидеть!» прорычал он, но дверь уже захлопнулась перед ним. Моя мать встала и поспешила к двери, но приоткрыла ее лишь на дюйм. «Вы не имеете права не впускать меня!» кипятился мужчина. Я хотела встать и в очередной раз попыталась это сделать. «Да-да, я пыталась!» но я не могла даже пошевелиться. Боль была слишком сильной. Она пронзила мое тело до самого живота. У меня вновь перехватило дыхание. Моя мать поспешила захлопнуть дверь, но я все равно услышала, как она сказала. «Уходите немедленно, оставьте ее в покое». «Кто это был?» — спросила я. Мать остановилась и пристально посмотрела на меня. Она переводила взгляд с меня на дверь и обратно, и ее рот то открывался, то закрывался. «Кто это был?» — повторила я. Она помахала рукой, как будто отгоняла муху. «Никто, никто! Там абсолютно никого не было! Мама! Дорогая, клянусь, никого не было!» Как и детский плач, голос начал стихать. Я слышала лишь приглушённое шарканье подошв и приглушённый гул голосов. «Кто знает, вдруг этот голос звучал лишь в моей голове!» И я ей поверила, ведь мой разум был пуст. В нем не было ничего, а здесь она предлагала мне утешение. И я с жадностью набросилась на него, как голодный ребенок. Моя рука скользнула по больничным простыням и крепко сжала ее руку. Я знала одно — это была боль. Я чувствовала ее глубоко в груди. Мать убрала мне волосы со лба, как она это делала, когда я была маленькой. «С тобой хотел поговорить доктор». «О чем?» Она заколебалась. «О твоем состоянии». «Мама...» Я глубоко вздохнула. «Что произошло?» Она сделала большие глаза. Ее рот открылся, и на миг я подумала, что она собирается сказать мне правду. Затем кто-то громко постучал в дверь. Она отстранилась и посмотрела на дверь, как на сетка, готовая защищать свой выводок. В комнату вошел старик в белом халате, и ее плечи опустились. Он посмотрел на меня, и лицо его прояснилось. Это был пожилой лысеющий мужчина с брюшком и румяными щеками. Он напомнил мне Деда Мороза. Для врача он выглядел слишком счастливым, слишком дружелюбным. «Что ж, похоже, моя пациентка наконец проснулась», сказал он, подходя ко мне ближе, и протянул руку. «Доктор Уэндл» я ответил на его рукопожатие привет тихо сказала я еще раз улыбнувшись он открыл медицинскую карту и сел на стул рядом со мной. моя мать села с противоположной стороны крепко держа меня за руку как будто это был спасательный круг а теперь я хотел бы поговорить с вами о том что произошло. его губы продолжали двигаться моя мать испуганно посмотрела на меня, но я не слышала ни слова Мысленно я видела лишь пятна красной крови. Ее было так много. Куда ни посмотри, все вокруг меня было в крови. Мои руки и тело были пропитаны ею. А еще мне было больно. В моем животе поселилась жгучая боль, от которой я задыхалась. Не обращая внимания на врача, я опустила одеяло до бедер, потянула вверх больничную рубашку и увидела на животе уродливый шрам. И тогда я поняла правду. «Мой ребенок! Самая лучшая вещь в моей жизни! Исчезла! Мой ребенок! Мой ребенок! Мой ребенок! Моего ребенка не было!» «Поверьте мне, тоже жаль!» Доктор Дружески похлопал меня по руке. Я онемела. Я говорю это совершенно искренне. Мать вытерла мне слезы. Я покачала головой. Писк зазвучал быстрее. Врач взглянул на аппарат. Я все ждала, когда один из них скажет, что это просто дурацкая шутка. Ждала, что в палату войдет медсестра с тугим свертком в руках. Но этого не произошло. Врач встал. Писк усилился. «Виктория», — тихо сказал он, — «прошу вас, успокойтесь». «Успокоиться? Это как? И как он мог ожидать от меня, что я успокоюсь? Мой ребенок мертв!» все пропало врач заговорил с моей матерью но опять же вполголоса он вызвал медсестру та прибежала и через пару минут доктор ввел мне в капельницу очередную дозу лекарства нет простонала я мои губы задрожали мой ребенок я не договорила и вновь погрузилась в темноту дайте мне моего ребенка дайте мне моего ребенка дайте мне «Моего ребёнка!» Через три дня меня выписали из больницы. Меня заставили пройтись по палате. Врач хотел убедиться, что мой шрам от кесарево сечения заживает нормально. Всякий раз, когда он пытался заговорить со мной о моей потере, я затыкала уши. Я отказывалась это слышать. Каждый час был для меня сущей пыткой. В день выписки я ничего не чувствовала. У меня был разрушенный брак. Муж, который, по словам врача, умер. Я потеряла ребёнка. Но было. Было и что-то ещё. Огромная часть моих воспоминаний была вырезана и украдена у меня. Впрочем, какая разница, если они ушли? Значит, я с ними не справилась. Наверняка на то имелась причина. Готовясь к выписке, я сказала матери, что она может оставить цветы себе или же подарить их кому-нибудь. Я не могла на них смотреть. Я никого не впускала к себе, кроме матери или Рене. Мать хотела отвезти меня домой, но я сказала ей, что меня заберёт Рене. Я боялась, что не вынесу жалостливых взглядов матери. Я вышла из дверей больницы в пижаме и с разбитым сердцем. Я дышала, превозмогая боль, и пыталась убедить себя, что это не страшно. Я не решалась посмотреть на швы. Ничего страшного. Ничего страшного, ничего страшного. Всю дорогу до дома я сидела, как каменная статуя. Я смотрела на людей и дома, но ничего не видела. Все вокруг было черно-белым, весь мой мир лежал в руинах. Как же несправедливо, что все остальные люди такие счастливые. Почему бы им не пострадать вместе со мной, не почувствовать эту боль? И когда все это закончится... «Ничего страшного! Ничего страшного! Ничего страшного!» Чем дольше я мысленно повторяла это, тем лучше мне становилось. Я закрыла глаза и представила свой беременный живот. Это была хорошая мысль, и на секунду я смогла дышать. Рене и моя мать были согласны в одном. Они не хотели, чтобы я оставалась в доме, но я осталась. Всё остальное в мире было украдено у меня, «Был лишь этот дом». Рене изо всех сил пыталась переубедить меня, но я стояла на своём. Мы въехали на мою подъездную дорожку. Я открыла глаза и посмотрела на дом. Я увидела свой дом и больше ничего. Я отперла входную дверь и вошла в прихожую. В ноздри мне тотчас ударил запах дезинфектанта, а ещё там стояла мертвенная гробовая тишина. Неестественная какая бывает после чего-то ужасного. В доме было пусто, но повсюду громоздились коробки. Мать сказала, что я собиралась выставить дом на продажу и переехать. Я с трудом себе это представляла. Мы с Уэсом построили этот дом, чтобы создать прекрасную семью. Зачем мне куда-то переезжать? Рене схватила меня за локоть. «С тобой всё в порядке?» Я осторожно стряхнула её руку и слабо улыбнулась. «Да, просто нужно включить радио или телевизор. Здесь слишком тихо. Всё упаковано, но мы можем посмотреть видео на ноутбуке». Я поднялась по лестнице. «Боже, как же здесь пусто!» Я почему-то представила мужской голос и смех. Он эхом разносился по прихожей, и меня начал бить озноб. «Надо будет распаковать некоторые коробки!» Рене не ответила. Я остановилась, обернулась и посмотрела на нее через плечо. «Давай не будем спешить». Я не ответила. Мы вошли в главную спальню. Здесь было совершенно пусто, но жалюзи были открыты, и солнечный свет заливал пол. В воздухе плясали пылинки. «Где мои вещи?» «Понятия не имею. Большинство вещей упакованы и готовы к отправке. Придется спросить у твоей матери. Уже этого было достаточно, чтобы вывести меня из себя». Но я была полна решимости остаться. Я уронила сумку посреди комнаты. Нас с Рене окружала неловкая тишина. Она прислонилась к дверному косяку, глядя на меня. «Тебе не обязательно оставаться здесь. Ты можешь поехать ко мне домой. Или остаться с...» «Это мой дом. Мое место здесь». Рене задержалась у меня до полуночи. В конце концов, я сумела уговорить ее помочь мне распаковать кое-что из вещей полотенце несколько тарелок ложки ножи и вилки одно пуховое одеяло она предложила остаться со мной на ночь если я захочу я сказала что хочу побыть одна хорошо вздохнула она пожалуй я пойду я тут подумала что могу ненадолго приходить каждое утро правда потом мне нужно будет на несколько часов в цветочный магазин но я могла бы приезжать к тебе часам к 56и я разговаривала с твоей матерью и она согласна оставаться с тобой во второй половине дня. В этом нет необходимости. Я справлюсь сама. Рене вздохнула и взяла сумочку. Неправда. Я буду приезжать сюда? Нравится тебе это или нет? Чем ты сможешь помочь мне здесь? Я? Ничем. Перебила ее я. Мне просто нужно побыть одной. Знаю, но я не хочу оставлять тебя здесь одну. Я беспокоюсь о тебе. «Мне нужно побыть одной, хотя бы несколько дней, хорошо?» Она пристально посмотрела на меня, но затем кивнула. «Но я приеду в конце недели, в любом случае». С этими словами она уехала. «Странно. Казалось бы, сейчас я как никогда должна была опереться на чье-то плечо, но я была раздавлена горем и болью и просто хотела побыть наедине с собой» чтобы всё хорошенько обдумать. В ту ночь тишина показалась мне невыносимой. Я лежала посреди комнаты, тупо смотря фильм на экране моего ноутбука. Мои уши начали болеть, затем звенеть, и вскоре я услышала какие-то далёкие крики. В конце концов, я не выдержала. Я прошла по коридору в детскую. На меня мгновенно снизошло умиротворение. Шторы были открыты, впуская лунный свет. Вдоль стен высились штабеля коробок. Кроватку сложили, но матрас был вынут, и его прислонили к стене. Мне это казалось странным. Матрас должен быть внутри кроватки? Я хотела, придя сюда, увидеть красивую комнату, которая ждала, когда в ней появится красивый малыш. Я включила свет, задернула шторы и взялась за работу. Ни одна коробка не осталась нетронутой. Вскоре одежда уже висела на вешалках. Я вернула матрас на место, кресло-качалку сдвинула в угол. Накинула на его спинку желтое, вязаное крючком покрывало. Поставила на пеленальный столик лосьоны и подгузники, но пока ничего не повесила на стену, так как понятия не имела, в какой коробке лежат гвозди и молоток. Завтра я их поищу, и тогда развешу картины. Я не знала, который час, но трудилась, пока все не вернулось на свои места. Когда остались две последние коробки, я, наконец, села, прислонилась спиной к кроватке, и подтащила одну себе между ног. Она не была заклеена. Картонные закрылки просто прижаты друг к другу. Сбоку черным перманентным маркером было написано «Вещи Виктории». Стоило ее открыть, как в нос мне ударил затхлый запах. Я брезгливо поморщилась и прикрыла нос футболкой. Внутри не было ничего, кроме множества разных поделок. Детские платья, которые я, по всей видимости, носила в детстве, Небольшой альбом с моими фотографиями. В самом низу лежала красивая кукла. Я ахнула и потянулась к ней. Я вспомнила эту куклу. В детстве я повсюду таскала её с собой. Её звали Эвелин. У неё были прекрасные голубые глаза, румяные щёки, белое платье с кринолином, юбка помялась, но само платье было в первозданном виде. На ногах крошечные красные туфельки. Глядя на нее, я улыбнулась самой широкой улыбкой. Когда-то эта кукла доставляла мне столько счастья. С ней не было связано ни одного плохого воспоминания. Я сложила прочие вещи моего детства обратно в коробку, но Эвелин оставила. Ее место рядом со мной. Я встала и посадила ее в кресло-качалку. «Твое место здесь, не так ли?» Она лишь улыбнулась. Наконец, меня сморила усталость. Но мне не хотелось покидать эту комнату. Взяв из голой главной спальни одеяло, я поползла обратно в детскую. На этот раз, лёжа посреди комнаты и подтянув под самый подбородок одеяло, я уснула. Я проснулась через несколько часов. В первое мгновение я ничего не помнила. Я забыла обо всём, что произошло. Но затем реальность напомнила о себе, и мне как будто дали поддых. Я не плакала. Не рыдала, не дышала. Я просто свернулась клубочком и уставилась на другой конец комнаты. Боже, как же мне было больно! Но эта боль не остановится на мне. Стоит ее отпустить, как она нападет на всех остальных. И я держала ее глубоко внутри себя. Прошел еще один день, а потом еще один. Я почти ничего не ела и еще меньше спала. Звонили Рене и моя мать. Я сказала им, что все в порядке. В дверь постоянно кто-то звонил, но я не отвечала. Иногда в дверь даже колотили, и казалось, что этому грохоту не будет конца. Мои веки то открывались, то закрывались. Я спала всего по два-три часа, а потом снова становилось темно. Так длилось несколько дней. «Что мне делать?» — спросила я у Эвелин. В последнее время я много с ней разговаривала. Она никогда не отвечала, но на этот раз заплакала. Я села прямо и поползла по полу, пока мое лицо не оказалось на уровне лица Эвелин. Она моргнула, глядя мне прямо в лицо. Ее руки потянулись ко мне, пальчики раздвинулись, она хотела, чтобы я ее обняла. По моему лицу медленно расплылась улыбка. Стоило мне поднять ее, как она прижалась головкой к моей груди. Впервые за несколько дней я ощутила себя счастливой умиротворенной. Чем дольше я держала ее, тем сильнее билось мое сердце. Я слышала, как оно бьется в гармонии с этим прекрасным младенцем. Эвелин, моя прекрасная малышка Эвелин. По моим щекам текли слезы. Это был мой ребенок. Я никогда не теряла ее. «Привет, дорогая!» — нежно прошептала я. Она смотрела на меня своими прекрасными голубыми глазками. Весь остаток ночи я прижимала её к себе. Несколько раз я погружалась в дрему, но ненадолго. Я была не в силах отвести от неё глаз. Моя дочь. Рано утром, ещё до рассвета, Эвелин завертелась в постели. Я спустилась вниз и приготовила ей бутылочку. В тишине дома я кормила её. Это был верх блаженства. Так продолжалось ещё несколько дней. Я была на седьмом небе от счастья всё постепенно становилось на свои места. Острая ноющая боль в груди начала исчезать. Я могла дышать, не задыхаясь. Я чувствовала, что важна, что необходимо, любима. И это лучшее чувство в мире. Как вдруг однажды раздался звонок в дверь. Я не знала, какой был день. Дни для меня начали сливаться воедино, и мне было всё равно. Я открыла дверь. «Рене!» Я встретила ее радостной улыбкой. Она смотрела на меня. Почему-то в ее глазах застыл ужас. «Привет!» Стоило ей увидеть у меня на руках Эвелин, как ее улыбка исчезла мгновенно. «Входи!» Я открыла дверь шире. «Входи!» «Познакомься!» «Это Эвелин!» Она шагнула внутрь, но держалась на расстоянии, как будто опасалась подойти ближе. «Кто это?» «Моя дочь!» Гордо сказала я. «Твоя дочь?» — повторила она. Я взглянула на нее. «Да?» — медленно ответила я. Рене уронила сумочку и вытаращила на меня глаза. В них почему-то читался ужас. «В чем дело?» — я крепче прижала к себе Эвелин. «Ты пугаешь меня?» Она не ответила, лишь невероятно крепкой хваткой схватила меня за плечи. «Тебя нужно вытащить из этого дома! Со мной все в порядке! У меня есть Эвелин!» «Верно, у тебя есть Эвелин, но разве ты не хочешь, чтобы она немного прогулялась?» Я решительно посмотрела на Эвелин. «Ну, не знаю, зато знаю я». Рене взяла меня под руку и попыталась вытащить меня за дверь. Я упиралась, отказываясь сдвинуться с места. «Я не могу», — заявила я. «Эвелин, нужно автокресло». Рене вздохнула. «Ладно, давай посадим ее в автокресло. Мне нужно захватить с собой» упаковку памперсов». Рене слабо улыбнулась. «Конечно, как же без этого?» Я засуетилась, собирая все необходимое. В шкафу в передней нашлось автокресло. Я вытащила его и очень осторожно усадила в него Эвелин. Она на мгновение заплакала, предпочитая сидеть на ручках. Я улыбнулась и поцеловала ее в щеку. «Отлично», — сказала Рене на удивление бодрым голосом. «Ты готова?» Я встала, и подняла автокресло с Эвелин. Ага, стоило мне выйти на улицу, как мне тотчас захотелось вернуться внутрь. Я ощущала на себе чей-то взгляд, наблюдавший за каждым моим шагом. Я испуганно заозиралась по сторонам и поспешила к машине. Там я пристегнула Эвелин и убедилась, что с ней все в порядке. Захлопнув заднюю дверь, я торопливо села на переднее сиденье. Но прежде чем пристегнуться, я обернулась, чтобы увидеть, как там Эвелин. «Куда мы едем?» — спросила я. Рене задним ходом выехала с подъездной дорожки. «Хочу показать тебе одно место, которое я нашла. Думаю, тебе там понравится. Как оно называется?» Она ответила мне, когда мы уже ехали, очень серьезно на меня глядя. Фаерфакс. Думаю, тебе там понравится».